Не те брюки. Поспешность потребна только блох ловить. Изречение. Председатель тягового месткома объявил заседание открытым в 6 часов и 3 минуты. После этого он объявил повестку дня или, вернее, вечера. Меню оказалось состоящим из одного блюда. Разбор существующего колдоговора и заключение нового. По-американски, товарищи, лишних слов не будем терять. Заявил председатель. Начало читать не будем, там важного ничего нет. На первой странице все отпадает, стало быть, а прямо приступаем к параграфам. Итак, глава 1, параграф 1, пункт Л, примечаний Б. Необходимо усиленное втягивание отдельных активных работников производства, давая им конкретные поручения. Вот, стало быть, какой параграф. Кто за втягивание? Я за. Прошу поднять руки. И я за. Большинство и заседательная машинка закрутилась. За параграфом «Л» разобрали еще параграф «П», за «П» — «Ф», за «Ф» Х, и времечко прошло незаметно. На четвертом часу заседания встал оратор и 1 час 15 минут говорил о переводе сдельных условий на рублевой расценке до тех пор, пока все единогласно не взвыли и не попросили его перестать. После этого разобрали еще 209 параграфов и внесли 209 поправок. Шел шестой час заседания. На задней лавке двое расстелили одеяло и приказали разбудить себя в восемь с половиной, прямо к чаю. Через полчаса один из них проснулся и хрипло рявкнул. «Аксинья, квасу! Убью на месте!» Ему объяснили, что он на заседании, а не дома, после чего он опять заснул. На седьмом часу заседания один из ораторов очнулся и сказал, зевая, «Не пойму я, что это». В пункте 1005 написано, что получают до 50%, но не свыше 40 миллионов. Как это так? Миллионов? Это опечатка, сказал американский председатель Синий от усталости и мутно поглядел на пункт 1005 Читай, рублей. Наступал рассвет. На рассвете вдруг чей-то бас потребовал у председателя. «Дай-ка, милый человек, мне на минутку кол договор. Что-то я ничего там не понимаю». Повертел его в руках, залез на первую страницу и воскликнул. «Ах ты, черт тебя возьми!» Потом добавил, обращаясь к председателю. «Ты голова с ухом!» «Это вы мне?» — удивился председатель. «Тебе!» — ответил Бас. «Ты что читаешь?» «Кол договор?» «Какого года?» Председатель побагровел, прочитал первую страницу и сказал. «Вот так клюква, простите православные!» Это я 1922 года договор вам запузыривал». Тут все проснулись. «Ошибся я, дорогие братья», — умильно сказал председатель. «Простите, милые товарищи, не бейте меня. В комнате темно». Я, стало быть, не в те брюки руку сунул. «У меня 1925 год в полосатых брюках».